Глава 10. Когда саксофон кончил играть, и Кристиана нажала на маленьком портативном приборе кнопку выкл, большинство присутствующих стало прощаться. «Спокойной ночи! Хороших вам снов! Увидимся утром!» Ильза не ушла из-за стола, хотя и чувствовала, что Йорк и Марко предпочли бы остаться без нее. Марко с удовольствием спровадил бы и Кристиана, но она ни за что не желала ему уступать, да и Йорк удерживал ее за столом,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 Под системой здесь понимается ненавистная леворадикалам капиталистическая государственная машина. Вслед за представителями студенческой внепарламентской оппозиции члены РАФ были убеждены в том, что национал-социалистическое прошлое не изжито, поскольку поколение отцов, запятнанные преступлениями фашистского режима, удерживает рычаги власти в своих руках. Не случайно свое противодействие системе они называли «сопротивлением», заимствовав этот термин у подпольщиков-антифашистов времен Второй мировой войны.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 Во времена апартеида провел 27 лет с 1964 по 1990 год в тюрьме на острове Робен-Айленд, ныне является музеем. и местность на юге Баварии, вблизи Боденского озера, охотно посещаемой туристами. Горнолыжный курорт в Баварских Альпах. Нельсон Мандела? Ильза взглянула на Йорга, тот улыбался немного смущенно, но не выразил несогласия. Неужели его жажда признания так велика?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 и был убежден, что Марков в своем восхищении не одинок. Аль-Каида – арабский основа, фундамент, международная исламская террористическая организация, первоначально созданная в середине 1980-х годов для борьбы с советскими войсками в Афганистане. После вывода войск в 1989 год главной мишенью Аль-Каиды стали Соединенные Штаты Америки и страны, поддерживающие американский империализм.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 От инфаркта иногда умирают. Марко загасил недокуренную сигарету, допил свое вино и встал из-за стола. «Да ну, Ильза! Ведь тебя так зовут, Эльза. Тот, кто в наше время умирает от инфаркта, сам в этом виноват».